57. К концу третьего года своего изгнания котлина вернулась в свой дом в даме без усталие твердила она горит голова стучит душа пробейте дыру выпустите душу и увидя стадо коров или овец убегала стремимглав сидит бывало на скамеечке под липой за домом трясет головой и смотрит на проходящих не узнавая их жители дамы говорили он сидит дурочка шпигель бродил по городам и весям. Как-то на большой дороге видит он стоит осел в роскошной упряжи с медным набором. Голова вся убрана кисточками и подвесками из красной шерсти. Вокруг осла несколько старых баб. Все одновременно говорят, перебивая друг друга. «Не трогайте его! Не трогайте его! Страшно! Ведь не подходите! Это заклятый осел страшного колдуна! Барона Дере!» которого сожгли живьем за то, что он восьмерых своих детей обрек сатане. А осел бежал так быстро, что его нельзя было поймать, сам дьявол его охранял. Потому что, видишь ли, кубушка, когда он выбился из сил и стал на дороге, и стражники подошли к нему, чтобы схватить, он стал биться и выть, так что все разбежались». И не ослиный это крик был, а прямо чертов вой. Вот и оставили его щипать колючки вместо того, чтобы представить на суд и тоже сжечь за колдовство. Трусы эти мужчины! Несмотря на такие храбрые разговоры, бабы с криком разбегались, как только осел поднимал кончик ушей или хлопал себя хвостом по бедрам. Потом они вновь собирались и кричали, и стрекотали, и при каждом движении осла повторялась та же сцена. Уэйн Шпигель смотрел на них некоторое время. Что за бесконечное любопытство, размышлял он, что за неустанная болтовня брызжет из бабьего рта точно поток, особенно у старых, у молодых она все-таки прерывается любовной работой. И, взглянув на ослика, он подумал, а ведь этот колдун — добрая рабочая скотинка, и рысь у него, верно, не тряская. Можно разъезжать на нем, а то продать. Не сказав ни слова, он отошел в сторону, сорвал пучок овса и дал ослу, потом разом вскочил на него, схватил повода и поскакал, посылая рукой благословение изумленным бабам. Те от ужаса чуть не попадали в обморок и бухнули на колени. Вечером того же дня обыватели рассказывали друг другу, как спустился с небес ангел в войлочной шляпе с вазанием пером, как он благословил всех и, по особой милости Божьей, унес с собой заклятого осла. А Олленшпигель ехал дальше по тучным лугам, где прыгали на свободе же ребята где коровы с телятами лениво паслись, лежа на солнце. И он дал ослу имя — Иев. Осел остановился, наслаждаясь чертополохом. Иногда только он вздрагивал всем телом и колотил по бедрам хвостом, отгоняя жадных оводов, которые, подобные ему, тоже хотели пообедать, но его собственным мясом. Желудок Улиншпигеля выпиял от голода, и он скорбно размышлял. «Как счастлив был бы ты, серый, если бы никто не мешал тебе наслаждаться колючками и не являлся напомнить, что ты смертен, то есть рожден, чтобы терпеть всякие пакости. И у носителя священной папской туфли есть свой овод. Это господин Лютер». При этом Улиншпигель сдавил осла коленями. «И у его величества?» — продолжал он, — у императора Карла тоже есть свой овод. Это благородный Франциск I, король французский, с его очень длинным носом и еще более длинным мечом. Вот и мне, бедняги блуждающему точно вечный жит тоже выпал на долю мой овод. Так ты, любезный серячок, ах, дырявы все мои карманы и из их дырок выкатились все мои дукаты, флорийные таллеры точно стая мышей, разбежавшаяся перед кошкой. Просто не знаю, что деньги имеют против меня, который их так любит. Нет, фортуна, наверное, не женщина. Она любит только скупердяев, которые все копят и под замок прячут и денежки берегут, не позволяя им даже кончик золотого носика высунуть наружу. Вот он мой овод, который вечно и жалит, и колит и щекочет меня, однако мне не смешно нисколько». — Да ты не слушаешь, Серичок, все думаешь, как бы еще попастись. Ах ты, брюхан, набивающий свое брюхо, твои длинные уши, глухи к воплям пустого желудка. — Да слушай же, каналья! И прибольно стегнул его, осел заревел. — Ну, поел теперь в путь. Но осел был неподвижен, как пограничный столб, и, видимо, намеревался съесть все придорожные колючки, а их было немало. Увидев это, Улиншпигель сошел с осла, нарезал хапку чертополоха, вскочил в седло и протянул колючку перед его мордой, так что осел потянулся за ней. И так они ехали до земли ландграфа Гессенского. «Ах, серый!» — сказал Улиншпигель. «Вот ты бежишь за моя хапкой колючек, не получая их, а позади себя оставил прекрасную дорогу, обросшую этим лакомством. Ведь так и люди поступают. Одни гонятся за лаврами, которые проносит судьба мимо их носа, другие за растущим барышом, третьи за цветами любви. В конце пути они, как ты, видят, что гнались за пустяком, оставив позади все важное — здоровье, труд, покой, домашний уют. Так, болтая со своим ослом, Уллиншпигель подъехал к замку Ланграфа. На ступеньках подъезда два стрелка офицера играли в кости. Один из них, рыжий великан, заметил Уллиншпигеля, который, подъехав на Ефе, почтительно остановился и смотрел на них. — Чего тебе голодный святоша? — сказал офицер. — А ведь и правда, — сказал Уллиншпигель, — и голоден я, и богомольствую не по своей воле. ты голоден Так накорми свою шею веревкой. Вот она висит на виселице, приготовленной для бродяг». «Господин капитан», — ответил Улиншпигель, — «если вы мне дадите золотой шнурок с вашей шляпы, то я, пожалуй, повешусь, вцепившись зубами в ветчину, что вот там висит у колбасника». «Откуда ты?» — спросил Стрелок. «Из Фландрии. Чего тебе надо?» — Я хочу представить его высочеству господину Ланграфу картину моей работы. — Если ты живописец из Фландрии, то войди, я отведу тебя графу. Представ перед Ланграфом, Улленшпигель отвесил трекратный и даже многократный поклон. — Прошу прощения у вашего высочества за свою смелость, — начал он, — осмелюсь повергнуть к благородным стопам вашим написанную для вас картину. Я имел честь изобразить на ней... Пресвятую Богоматерь во всем ее царственном величии. Быть может, картина эта понравится вашему высочеству, и в этом случае продолжал он, я не удержусь от преувеличенного мнения о моем искусстве и позволю себе надеяться, что когда-либо и я получу возможность занять это красное бархатное кресло, в котором при жизни сидел достойный, в художник вашего великодушия. Ланграф обозрел картину, И, найдя ее, прекрасный произнес. — Ты будешь нашим живописцем, сядь в то кресло. При этом он весело поцеловал его в обе щеки. Уллиншпигель уселся. — Ты отощал сказал граф, глядя на него. — Да, ваше высочество. И Ев, это мой осел, пообедал колючками, а я вот уже три дня лицезрел только голод и питался исключительно дымом надежды. — Сейчас получишь более питательную говядину, — ответил Мланграф. Но где твой осел? — Я оставил его на площади, отвечал Ульеншпигель. При дворцом, Вашей милости. Я буду счастлив, если Еф получит на ночь пристанище, подстилку и корм. Эленграф тотчас приказал одному из пожей содержать осла у Ульеншпигеля так же, как его собственных ослов. Подошло время ужина, который был роскошен, как торжественное пиршество. Дымящееся мясо и ароматное вино катились вниз по глоткам. Улиншпигель и ландграф были оба красны, как раскаленные жаровни. Улиншпигель был весел, граф задумчив. — Послушай, художник, — вдруг сказал он, — мне нужен мой портрет. Утешительно ведь для смертного государя оставить потомству воспоминания о своем образе. Ваше Высочество, Ваша воля, закон, но недостойному рабу Вашему представляется, что Вашей милости не так будет приятно быть представленным грядущим столетием в одиночестве. Вам следует красоваться на картине в сопровождении госпожи Ланграфини, Вашей благородной супруги, с ее дамами и кавалерами, с военачальниками и храбрейшими офицерами. И среди всего этого блеска, точно два солнца среди фонарей, Ваша милость с супругой. «Правильно, господин живописец», — сказал ландграф «А что будет стоить эта великая работа?» «Сто флорин вперед или потом?» «Возьми вперед», — ответил ландграф «Ваша милость», — воскликнул Улиншпигель. «Вы наливаете масло в мою лампу, и она будет гореть в вашу честь». На другой день он попросил графа представить ему всех тех, кто удостоится изображения на картине. Первым был герцог. Люнебургский, командовавший графскими наемниками. Это был громадный мужчина, с трудом влачивший свое сытое брюхо. Приблизившись к Уленшпигелю, он шепнул ему на ухо. «Если ты на своей картине не снимешь с меня половину жира, мои солдаты повесят тебя». И герцог вышел. Затем появилась высокая дама с горбом на спине и грудью плоской, как меч правосудия. «Господин художник», — сказала она, — «если ты на картине не уберешь мне выпуклость со спины и не поместишь зато пару выпуклостей на груди, ты будешь четвертован как отравитель». И дама вышла. Следующая была молоденькая, хорошенькая, свеженькая, изящная фрелина, у которой недоставало впереди трех передних зубов. «Господин художник», — сказала она, — — Если ты нарисуешь меня с улыбкой, открывающей все тридцать два зуба, то вот этот мой поклонник изрубит тебя на куски. И она показала на капитана Стрелков, того самого, который давеча играл в кости на ступеньках подъезда. И вышла. Итак, один за другим, наконец, Улинспигель остался вдвоем с Ланграфом. — Если ты себе на горе вздумаешь лукавить, — сказал Ланграф, — и нарисовать хоть черточку в чьем-нибудь лице не так, как есть, я прикажу отрубить тебе голову, как цыпленку. — Плахое ли колесование? Топор или, по меньшей мере, виселица? — подумал Уллин-Шпигель. — Тогда лучше никого не рисовать. Ну, посмотрим. — Где зал, который я должен украсить всей этой живописью? — спросил он ландграфа Пойдем, — ответил тот. и он привел его в огромную комнату с необъятными голыми стенами. — Вот, — сказал он, — было бы хорошо, — сказал Улиншпигель, чтобы все стены были завешаны большими занавесами, дабы предохранить мою работу от мух и пыли. — Хорошо, — сказал граф, — занавесы были повешены. Улиншпигель потребовал трех помощников. — Растирать краски, — сказал он. В течение тридцати дней Улиншпигель и его помощники занимались Жраньем и выпивкой сам Ланграф заботился о том, чтобы им доставлялись лучшие явства и вина. Но на тридцать первый день он просунул нос в дверную щелку. Улиншпигель строго запретил кому бы то ни было входить в комнату. — Ну, Тиль, как картина? — Еще далеко до конца. — Можно посмотреть. — Нет, еще. На тридцать шестой день Ланграф опять просунул нос в щелку. — Ну, Тиль. «Кончаем, господин ландграф На шестидесятый день ландграф рассердился и влетел в зал с криком «Покажешь ты мне, наконец, картину, нахал!» «Сейчас, сейчас, господин Грозный государь, благоволите только не поднимать завесу, пока не сойдутся все придворные дамы и кавалеры!» «Хорошо!» И по приказу государя все собрались в зале. Улиншпигель стал перед опущенной завесой и сказал Господин Ланграф, и вы, госпожа Ланграфиня, и вы, господин герцог Люнебургский, и прочие прекрасные давы и доблестные кавалеры, здесь, за занавесью, на картине я изобразил ваши прелестные или мужественные лица. Каждый из вас легко узнает свое изображение. Вам хочется скорее взглянуть на себя, и это нетерпение вполне понятно. Но благоволите, потерпите ещё немного и выслушать одно словечко или исполдёжины таковых. — Прекрасные дамы, доблестные воители, все вы, у кого в жилах течет благороднейшая дворянская кровь, увидите мою картину, но если бы кто-нибудь в вашей среде оказался низкого происхождения, он не увидел бы ничего, кроме белой стены. — Благоволите раскрыть ваши благородные глаза. Уллиншпигель открыл завесу и продолжал. — Лишь высокорожденные, лишь дамы и кавалеры благородной крови? Могут видеть картину. Отныне все будут говорить. Он слеп к живописи, как мужик. Или он понимает в картинах. А вот подлинный дворянин. Все смотрели в упор. Все притворялись, что прекрасно видят. Показывали друг другу на свои портреты. Узнавали, обсуждали их. На самом деле они видели только голые стены. И были очень удручены этим. Вдруг Шут, бывший при этом... Подпрыгнул на три фута вверх, загремел бубенчиками и закричал. «Пусть я буду самый низкий, униженный мужичонка, но я буду в трубы трубить и в барабаны бить, провозглашая одно. Ничего здесь не вижу, кроме голых, белых, пустых, гладких стен Тогда поможет мне Господь Бог и все святые». «Там, где появляются дураки, умным людям надо уходить», — сказал Уллиншпигель. Он уже выходил из замка, когда его удержал сам ланграф. «Дурачок, дурачок», — сказал он, — «бродишь ты по свету, восхваляешь во всю глотку, прекрасная, издеваешься над глупостью. Пред такими важными дамами и еще более знатными вельможами ты по народному обычаю решился посмеяться над дворянским чванством и высокомерием. «Повесят тебя когда-нибудь за твой длинный язык?» «Если веревка будет золотая, — ответил Уллиншпигель, — то при одном моем взгляде она рассыплется в куски от страха». «Вот тебе первый кусок», — ответил ланграф, протягивая ему пятнадцать флоринов. «Благодарю от души, ваша милость», — сказал Уллиншпигель. «Каждый трактир по дороге получит по ниточке, по ниточке чистого золота, которое сделает всех этих каналий трактирщиков крезами». и гордо заломив набекрень шляпчонку с торчащим пером он весело вскочил на своего осла и умчался